Глава восьмая. Поняв себя, пойми других. Три фигуры в чёрных балахонах почти неслышно скользили по тёмному коридору, освещая путь слегка мерцающим крохотным фонарём, в общем-то почти не дающим света. Однако этим странным людям его вполне хватало, чтобы не натыкаться на стены. Они двигались быстро, даже слишком быстро и легко, что говорило об их хорошей тренированности. То и дело, расходясь в стороны, неизвестные не оставляли без внимания ни одного ответвления древнего подземного хода, а он действительно был древним, о чём говорили странные полустёршиеся узоры на стенах и потолке, да и кладка стен, потрескавшаяся, а в некоторых местах даже полурассыпавшаяся. В найденные лет 200 назад несколько в стороне от Багдада старые катакомбы, неизвестно кем и когда построенные, Мало кто рисковал соваться. Не возвращались оттуда люди, что-то страшное там по слухам водилось. Протяженность этих катакомб удивляла тех немногих, у кого хватило духу забраться под землю и хватило везения выжить там. Похоже, жутковатые подземелья тянулись миль на триста, если не больше. Никто не знал их размеров, да и никого это в общем-то не интересовало. Особенно после того, как искатели сокровищ поняли, что ничего, кроме пустых коридоров, там нет. Однако нынешние гости сильно отличались от всех предыдущих. Они явно собирались исследовать подземелья по всей их протяженности, что-то или кого-то еще. Они внимательно осматривали каждый закуток, ничего не оставляя без внимания. Иногда рисовали на стенах мелом какие-то знаки, видимо, для тех, кто шел следом. Но они не видели незаметную тень, их знаки не слышно стирающую. Эта тень двигалась позади незваных гостей в шагах в двухстах, без всяких фонарей, словно видела в полной темноте, а может и видела, кто ее знает. Но для идущих впереди она оставалась неслышимой и невидимой. Они даже не подозревали о ее присутствии. Час шел за часом. Незнакомцы в черных одеяниях в полном молчании все так же продолжали планомерно обыскивать катакомбы, но безуспешно. Никаких следов чьего-либо присутствия они так и не обнаружили. «Полагаешь, он все-таки здесь, Малик?» Наконец нарушил молчание один из них. «Да, Абдалла», — ответил второй. «Наш дорогой друг всегда отличался любовью к подземельям». И нелюбовью под подлецам, — вмешался третий. Да или заблюдствовать, как ты терпеть не мог. Смотри, слишком длинный язык и укоротить могут, Наиль. Зло прошипел Малик. Кто, ты? Насмешливо фыркнул тот. Чтобы со мной справиться, тренироваться лучше надо было, а не разные услуги старшим оказывать. Интересно, если ты на Али напоришься, за сколько мгновений он тебя погасит? Да пары хватит», — хохотнул Абдала. «Лучший мастер из наших, как-никак». «Он не наш уже», — чуть не затрясло от гнева Малика. «Он нас предал, он приказ учителя не выполнил». «Тут ты прав», — тяжело вздохнул Наиль. «И что это на него нашло?» Мнило себе много». «Это ты о себе много мнишь, а на деле никто». «Так что запомни, коли в бою попробуешь струсить или нам за спины спрятаться, обо всём доложу. Я тебя считал и считаю сволочью, и не доверяю ни в чём, потому заткнись и ищи дальше». Малик только зубами от бессильной злобы заскрипел. Его действительно не любил никто из простых ассасинов, зато обожала начальство за доносительство и лизоблюдство. Но если командир тройки доложит, что он струсил, то хорошее отношение старших не поможет, позорной смертью умрет, да и то не сразу, долго мучаться придется. А на бой никого из этих сволочей не вызвать, как воины и Наиль, и Абдалла намного лучше него. Придётся стерпеть и промолчать, чтобы из-под тяжка отомстить позже, когда выдастся случай. Покосившись на него, Наиль незаметно усмехнулся. Малика откровенно презирала большинство ассасинов. Слишком он был даже не подл, а гнусен. Обожал резать беззащитных, а тех, кто способен был дать отпор, откровенно побаивался. Впрочем, долго думать об этом слезняке Наиль не стал. Следовало продолжать поиски. Приказ отдан самим учителем. Его нужно любой ценой выполнить и найти предателя. Одного он никак не мог понять. Почему Али предал? Не захотел детей убивать? Это, конечно, можно понять. Так учитель на его памяти никогда и не требовал ничего подобного. Странно, что потребовал сейчас и не пожелал никому ничего объяснять. Так что, судя по всему, его старый друг Али узнал что-то настолько нехорошее, что это сильно поразило его и заставило отказаться от всего, чем он жил раньше. Жаль, Наиль не один. Не получится переговорить с Али наедине, даже если найдет его. Абдалла фанатик, но при этом очень хороший воин. Придется драться с другом, хоть не очень хотелось. Почему-то Наиль был уверен, что именно их тройке суждено столкнуться с отступником. Услышав почти неслышный шорох, где-то за спиной ассасин опять незаметно усмехнулся. Ну вот, он оказался прав, это скорее всего Али. И следует старый друг за ними довольно давно. Для него это не проблема, с детства видел в темноте почти как днем. Али скрывал эту способность, из всех других ассасинов о ней знал только Наиль. «Что это там такое?» — вдруг вскинулся идущий впереди Малик. «А что ты увидел?» — тоже насторожился Абдала. «Свечение едва заметное, багровое, вон из стены». «Там, скорее всего, ответвление от основного хода», — заметил нагнавший коллег Наиль. «Пожалуй», — согласился Абдалла, настороженно глядя на едва заметное багровое свечение, от одного вида которого ныли зубы и в горле шевелился горячий комок предчувствия крупных неприятностей. Но идти надо было все равно, и он, подав остальным сигнал следовать за ним, на некотором расстоянии двинулся вперед. Шагов через сто в багровом свечении действительно стало видно темное пятно бокового прохода, Перед тем, как нырнуть в него, Наиль слегка поёжился. Ему почему-то было не по себе, но взял себя в руки и продолжил путь. С каждым шагом становилось всё светлее, плюс появился какой-то довольно неприятный запах, тоже становящийся сильнее. Похоже, тут логово каких-то зверей. Но свечение тогда откуда? Ассасин осторожно потянул оба своих кривых меча из ножен. К счастью, лезвие одного было посеребрено на случай столкновения с упырями, которых ему встречать доводилось. Иногда эти твари еще попадались, но с каждым годом их становилось все меньше. Коридор повернул, Наиль прижался к стене и осторожно заглянул за поворот. Вот тут-то челюсть ассасина и отвисла. Такого он увидеть никак не ожидал. Впереди был довольно большой зал, на дальнем конце которого горела во всю стену сочащаяся кровью багровая пентаграмма. По ее бокам стояла десятка три странных конструкций, напоминающих вертикально установленные изломанные круги. В них были распяты еще живые, дергающиеся от боли, но при этом почему-то молчащие обнаженные люди. Что самое страшное, одного из этих людей Наиль сразу узнал — Именно этот человек вчера утром отправил их троих на поиски Али. Да, как ни странно, в одном из кругов висел, опустив голову на залитую кровью грудь, тот, кого они называли учителем, а все остальные — старцем горы. Но как он мог здесь оказаться? «Вы это видите?» — обернулся он, кошарашенно замершим на месте Абдалии Малику. «Да уж видим», — растерянно отозвались оба. «Что делать станем деловито спросил Абдала. «Освобождать учителя, что же еще?» «Да, ты прав. Знать бы, кто его так. Лучше него бойца найти трудно». «Боюсь, сейчас узнаем», — настораживался Наиль. «Смотрите, и тихо». Действительно, обстановка вдруг начала меняться. Пентаграмма засветилась интенсивнее, запульсировала, На мгновение покрылось туманом и выплюнула из себя пятерых тварей, что ли, то ли демонов, то ли еще кого. Какие-то искореженные, искривленные двуногие существа с перекошенными лицами и крючковатыми острыми носами, козлиными бороденками и четырьмя руками. Трое из них принялись чертить на полу Черный, стреляющий в воздух желтыми искрами, пузырящейся кровью из снятых с поясов бурдюков какую-то сложную фигуру. А остальные двое принялись деловито резать глотки распятым в кругах людям, собирая их алую кровь в какие-то странные перекрученные артефакты, все сильнее наливающиеся кровавым светом с каждым зарезанным человеком. Вскоре очередь должна была дойти до учителя, и тогда Наил решился. Подав сигнал Абдалее и Малику, он швырнул два сюрикена, поразив одну тварь в грудь, а другую в шею. К сожалению, первая почти не пострадала, зато вторая рухнула на пол и засучила копытами, хрипя и держась руками за вспоротое горло, из которого толчками выплескивалась густая зеленая кровь. Ассасин колобком прокатился по полу и накинулся на первую тварь, но лезвия мечей отлетели от нее, словно она была закована в броню. Но почему тогда сюрикены сработали? Может, потому что были из хитрого сплава стали, меди, олова и серебра? Тварь противно визжа завертелась под ударами наиля, отбиваясь всеми четырьмя руками и пытаясь задеть противника неприятно поблескивающими огромными когтями. В какой-то момент до него дошло, что отлетает от твари только обычный меч, а по посеребрённый всё же наносят несильные порезы поэтому обычный меч пришлось отбросить и сражаться одним. В какой-то момент к месту боя подоспели и Абдалла с Маликом и оставшиеся три твари. Точнее, две. Одна осталась дорисовывать узор перед пентаграммой, причем резко ускорилась, лихорадочно чертя кровавой кистью, сложные символы и что-то мерзким голосом напевая. Почему-то Наиль вдруг осознал, что нельзя ни в коем случае позволить ей закончить. Это чревато какой-то большой бедой. Резко ускорившись, он ринулся в бой, впервые в жизни полностью выкладываясь, используя все, чего ему учили с раннего детства. Беда в том, что твари были почти неуязвимы, а сюрикенов из загадочного сплава не осталось. Ассасины вертелись юлой, отбиваясь от наскакивающих тварей, получали рану за раной, но убить ни одного противника так и не смогли. Посеребренные мечи оставляли на их чешуйчатых шкурах только неглубокие царапины, да и те очень быстро зарастали. Раздался резкий вскрик и бульканье. Малик зашатался, заливаясь кровью из разодранного когтями горла, и рухнул на пол, пару раз дернулся и замер. Обдала оттеснил убившую его тварь в сторону, а затем ухитрился ткнуть ее мечом в глаз, но недостаточно глубоко, поскольку та противно заверещала и отпрыгнула, а не упала замертво. Наиль, как отбиваясь от сразу двух противников, начал понимать, что, похоже, вскоре им придет конец. Понадеялись на свое боевое мастерство, не учтя, что враг может оказаться неуязвимым для их оружия. «Вот вечно с вами придурками так!» Неожиданно раздался за спиной до боли знакомый голос. «Головами-то подумать не могли сначала!» И в бой вступил тот, кого ассасины совсем не ждали. Али, отступник. Мечи в его руках превратились в стальной вихрь, причем они наносили тварям реальный вред, прорубая их шкуры довольно глубоко. Неудивительно, мало кто знал, что любимому ученику старца горы в свое время по случаю достались мечи из легендарного мифрила, найденные в древних развалинах. Впрочем, никто во всём мире, за исключением чёрного кузнеца, не слышал названия этого серебристого, хрупкого на вид, но очень твёрдого на самом деле металла. «Спасайте учителя!» — рявкнул Али, прорываясь к твари, лихорадочно дорисовывающий узор. «Ты же предатель!» — вызверёлся на него Абдалла, отбиваясь сразу от двух противников. «Как был фанатичным идиотом, так им и остался!» констатировал отступник, распарывая одной из тварей глотку и пинком отшвыривая ее прочь. «Учителя, видишь? Это настоящий, чтоб тебе в рай не попасть. Отправлял вас на мои поиски подменыш, неужто непонятно?» «Подменыш?» повторил Наиль, вспоминая множество несуразностей в поведении старца за последний месяц, которые ассасины списывали на возраст, усталость и болезнь. И не только он, твари перебьем покажу, хорошо, что вы сюда дошли, я бы один не справился. Наиль кивнул и связал боем тварь рвущуюся к Али, который постепенно приближался к узору на полу, а достигнув его, быстро стер сапогом несколько линий. Рисовавшая узор тварь утробно взревела в отчаянии и ринулась на него, чтобы нарваться на прямой выпад меча в живот. мифрил легко пробил неуязвимую для других металлов чешую, и отправил агрессора на пол подыхать в луже зелёной крови. Тут же, повернувшись, Али побежал к Абдале и атаковал тварь, с которой тот дрался со спины. Она не успела среагировать и рухнула с разрубленной шеей. Затем ассасины кинулись на помощь Наилю. «Ну что, бродяги, рад вас видеть!» Широко улыбнулся Али, когда последняя тварь отдала, незнамо кому, свою грязную душу. «Поняли теперь, почему на меня охоту объявили? Я узнал о подмене учителей и многих других в Багдаде. Точнее, тут дело куда хуже». «А почему тогда халиф отозвал награду за голову учителя?» – подозрительно спросил Абдала. «Если ты ему все рассказал». «Почему? Сейчас покажу». Али двинулся к изломанным кругам с распятыми в них людьми, поманив Друзии за собой. Дойдя до одного, примерно в середине ряда, показал на него и негромко сказал «Смотрите». Ассасины уставились на распятого там человека, уже подозревая, кого они увидят. И действительно, перед ними был избитый до синевы мёртвый халиф. «Я говорил с настоящим, с ним», — вздохнул Али, кивнув на труп. «Передал уцелевших детей из семьи об Аллах рассказал обо всём». В доме этой семьи я и узнала о подмене, подслушав кое-какие разговоры. уже учитель как-то выяснил, что они знают правду, потому и послал меня их устранить, приказав убить даже детей, что на него, сами знаете, не похоже. Я уже недели три к нему присматривался. Очень уж странно он вел себя порой, совсем не как учитель. Словно передо мной был кто-то другой, кто учителем только притворялся. Так оно и оказалось. Немного помолчав, он добавил. Пошли с ними мучить, или, если он ещё жив. Не уверен, правда, что после такой пакости можно выжить. Я третий день за всем этим наблюдаю. Твари из распятых жизнь понемногу вытягивали и... «Что?» — подался вперёд Абдала, наконец-то поверившись старому другу. «Они готовили пришествие в наш мир кого-то очень страшного». Тяжело уронила ли «Более чем страшного». Какой-то потусторонней мерзости, как бы не высшего шайтана, а может и кого похуже. А чтобы он сил набрался, уже полгода в разных странах мира, в том числе и у нас, в Багдаде, готовят кровавую бойню, в жертву пришельцу. Через два-три дня стоит ожидать нашествия кочевников, которым откроют ворота с условием, что они не оставят в городе никого живого. «А почему ты никому об этом не сообщил?» Взорвался Наиль. «Да кто бы мне поверил?» Склонил голову на бокали. «Я отступник, за голову которого дают золото по его весу. Мало того, почти вся высшая знать города и степные вожди и подменыши. И что с этим делать, не знаю». Обдала тем временем забрался на странную конструкцию, напоминающую покореженный, изломанный вертикально стоящий круг, перечеркнутый в разных местах вывернутыми выкрученными жгутами разной толщины, Всё это было сделано не из металла, а из непонятного, сочащегося противной белёсой жидкостью материала, но при этом очень твёрдого и покрытого бесчисленными маленькими шипами. «Учитель ещё жив, но очень плох!» Пробурчал он, пытаясь освободить ноги и руки старца горы, но нож соскальзывал с верёвок, словно они были стальными. «Вот шайтан! Никак не режет!» «Пусти!» тоже влез на конструкцию Али. «Мои мечи возьмут». И действительно, лезвия серебристых мечей отступника легко перерезали путы учителя, и они вдвоем с Абдалой осторожно спустили его тело на пол, подложили ему под голову свернутую сумку и напоили из фляги. Через некоторое время старец горы открыл глаза, обвел взглядом склонившихся над ним ассасинов, удовлетворенно прикрыл веки и прохрипел. «Нашли все-таки? Где же вы раньше были, шайтановы дети?» Все трое переглянулись с радостными улыбками. Да, это однозначно учитель, его манера общения. «Вас подменили, мастер», — вздохнул ли «За мою голову обещана награда золотом по весу за то, что я выяснил, что помимо вас подменили многих высокопоставленных людей Мадинат Ас-Салама и всего Багдада. «Вон в том круге», — он показал, в каком именно, — «висит мёртвый халиф. На престоле самозванец. Абдалу, Малика и Наиля на поиски меня вчера отправил тоже самозванец, выглядящий как вы. Им отдан приказ уничтожить меня любой ценой. И если бы они не увидели вас, висящим здесь, то сделали бы это». «Ясно», — спал с лица старец. «Но зачем?» «Абдалла, покажи учителю мёртвую тварь!» Тот молча встал, подтащил ближайшие трупы и приподнял так, чтобы лежащий человек мог его увидеть «Это не человек!» — прохрипел учитель. «Да, не человек!» — подтвердил Али. «Я три дня наблюдал за ними. Простите, что не пытался освободить вас раньше, но в одиночку это было бы самоубийством, и вам бы не помог, и сам погиб. «Да это понятно. Сам тебя осторожности всегда учил. Что ты выяснил?» В глазах этого старого, тяжело раненого человека горел неукротимый яростный огонь, сразу объясняющий, как он смог подняться так высоко и добиться за свою жизнь столь многого. «Они собирались привести в наш мир кого-то очень страшного, кому нужна кровавая гетто ради вхождения в силу». «Именно её собираются устроить здесь. Причём не только в нашей стране, но и во многих других. Через два дня на Мадинат Ас-Салам нападут кочевники, и подменыша откроют им ворота с тем, чтобы те вырезали всё население во имя кого-то. Не знаю кого». «Это надо остановить...» Попытался приподняться старец горы. «Как учитель?» Подался вперёд Али. «Я уже всю голову сломал, пытаясь что-то придумать. Пусть даже здесь мы сумеем это сделать, но в других-то странах нет. Мы туда к нужному сроку просто не доберемся». «По городу ходят слухи о возвращении одного из старых богов», — задумчиво произнес Наиль. «Причем одного из самых страшных». «Это кого же?» — удивился учитель. «Черного кузнеца». — ответил вместо него Али. — Мастера душ! — Даже если он вернулся, то чем он нам поможет? Мы не его последователи. — Можно попробовать к нему обратиться? — неуверенно предложил Наиль. — Он, если по старым легендам судить, очень не любил таких вот деятелей. Он кивнул на все еще светящуюся пентаграмму. — И всегда их окорачивал, «На голову!» но ну, попробуй!» Отмахнулся старец, опять со стоном попытавшись встать, но не смог. Сил не было совсем, их словно высосали. Ассасины поспешили поддержать учителя, но даже с их помощью встать тот не смог. Ноги отказали напрочь. Он со вздохом попросил посадить его, оперев спиной обо что-нибудь, чтобы своими глазами увидеть все, что было в зале внимательно осмотрев вертикально стоящие корявые круги с распятыми в них людьми и особенно пентаграмму на стене, глухо выругался, удивив тем самым учеников, никогда не слышавших от него бранного слова. «Это даже не магия», — констатировал, наконец, старец. «Это самое что ни на есть черное колдовство, основанное на человеческих жертвах, самое паршивое, что эти твари пришли не из нашего мира, а у нас, святоши, чтоб им провалиться, всех магов лет двести назад под корень вырезали. Что воины могут вот этому всему противопоставить?» «Мы с ними справились», возразил — возразил ли «Судя потому что я вижу только благодаря твоим древним мечам», скептически посмотрел на него учитель. «Мечи остальных, вон, их едва резали, даже шкуру не пробивали. Ещё сюрикены из того сплава, о котором вы рассказывали, нормально сработали», — вспомнил Абдалла. «И то хорошо. Но всё равно, если бы не Али его особыми клинками, положили бы вас троих здесь как детей». «Положили бы», — вынуждены были признать ассасины. «Но что нам теперь делать, учитель?» «Если бы я знал...» — скривился тот. «Разве что...» Его прервал низкий глухой гул, раздавшийся неизвестно откуда. Пентаграмма на стене вдруг запульсировала. Из нее потекла густая пузырящаяся жидкость, напоминающая кровь. В центре возникли какие-то странные, ни на что знакомые, непохожие символы. Ассасины тут же выхватили мечи и встали перед беспомощным учителем, собираясь защитить его даже ценой жизни. Из пентаграммы медленно выплыло аморфное нечто. Оно постоянно меняло форму, цвета, то отращивало, то убирало ложноножки, несколько напоминая амебу, чего, конечно, ни один из свидетелей знать не мог, поскольку это не входило в круг доступных ему понятий. «Как хорошо, что ты сам пришел! Даже гоняться не пришлось!» Заговорило нечто. Точнее, назвать это голосом было нельзя. Слова рождались будто в глубине черепов людей, заставляя их вздрагивать от омерзения. «Теперь помешать нам больше некому». И все так же не спеша поплыла к ощетинившимся сталью ассасинам, причем они прекрасно понимали, что он и остальным против этого чудовища не поможет. Однако сдаваться без боя не собирались. От нечто к ним потянулись туманные щупальца, прикосновения которых обожгли дикой и нестерпимой болью, оставив после себя ожоги, словно на кожу плеснули концентрированной серной кислотой. Поняв, что сейчас умрёт, Алис сжал зубы и попытался достать щупальца мифриловыми мечами. Как неудивительно у него получилось, но лезвия прошли сквозь щупальца, не оставив следов. «Значит, мечи не спасут», И тогда ассасин, сам не зная почему, взмолился, обращаясь даже Николаху или Пророку, а к старым богам, которым его родной мир уж точно не был безразличен. И в первую очередь он обратился к тому, о чьем возрождении слышал – к мастеру душ. В доме между мирами встрепенулся черный кузнец, сразу услышав именное обращение от возможного ученика, которого до сих пор так и не смог найти. Он быстро обнаружил, откуда его позвали. Оценил ситуацию и, кликнув Кевина, достал из пространственного кармана молот, активировал его и переместился в катакомбы. Нечто снова двинулось к ассасинам, от боли едва стоящим на ногах, и до всех троих дошло, что это конец. Но в этот момент непонятно откуда пророкотал громовой голос. «Детишек обижать легко, да? Ты со мной сначала попробуй справиться, паскуда!» Прямо из воздуха перед ассасинами вышел обнаженный по пояс мускулистый гигант, скрывающем лицо капюшоне В руках он держал истекающий черными и белыми молниями огромный черный молот, от одного вида которого любому человеку становилось не по себе. Незнакомец поднял кулак, с которого сорвалась струя опалового пламени, уничтожив сразу почти половину щупалец странного нечто. Али смотрел на него и ошалел, омотал головой, не веря своим глазам. Это что же получается? Черный кузнец услышал его зов и пришел на помощь? Но так же не бывает. «Ты кто такой что делаешь в моем мире?» Продолжал неистовствовать мастер душ, раз за разом опаляя незваного гостя опаловым огнем, отчего тот корчился от боли и отчаянно пытался сбежать в пентаграмму. «Тебя не должно здесь быть!» – заверещал он наконец. «Вас всех отсюда изгнали! Это больше не ваш мир! Не смей нам мешать! Мы в своём праве!» «Да кто тебе это сказал?» – издевательски расхохотался чёрный кузнец. «Сам так решил? Я не отдам вам мой мир! Кто ты такой, хаусит «Не твоё дело!» «Повторяю, не лезь, иначе пожалеешь, и его!» — щупальца показала на Али. «Не смей защищать, он не должен жить, ты не понимаешь!» «Всё я понимаю», — буквально выплюнул мастер душ. «Пожрать сытно решили твари, кровавые гетокомбы устроить. Не выйдет, я вас остановлю и в инферно достану, а он мне в этом поможет» попробуй прошипела нечто затем резко рвау каким-то образом выскользнула из схватки магических плетений черного кузнеца и одним прыжком скрылась в пентаграмме сразу после этого погаший вот паскудство огорчился древний бог упустил очень уж вы любите спешить наставник укоризненно покачал головой его спутник «Надо было сначала перекрыть твари возможность побега, а потом уж... В итоге мы всё так же не знаем, кто это и что ему здесь понадобилось». «Да, прав ты. Слишком привык я бить с плеча». Смутился мастер душ. «Ну да ладно. Всё равно вы с ним нужны. Главное сейчас кровавые бои не остановить. Одна из них здесь, в Багдаде, планируется, сам знаешь». Вторая, если исходить из карты эгрегоров, в Кхатайе. Третья на Оловянных островах. Ещё намечаются в Япане, Индии, Египте и Славии. Но последняя сорвалась, поскольку в Камнераде живых не осталось после моего прихода. Сейчас в Сибири возле Синеграда что-то закручивается. Надо будет туда козьму отправить. Пусть поглядит, что и как. А там будем думать. С этими словами он повернулся к Али и прогудел. «Долго же тебя искать пришлось, парень!» «А я-то вам зачем?» — изумился тот. «Будущий ученик, как-никак!» — хохотнул черный кузнец. «И не просто ученик, один из триады. Твоя судьба — стать одним из новых богов этого мира, а может, и не только этого!» Посмотрев на отвесившего челюсть молодого ассасина от такого известия, едва не впавшего в ступор и сейчас являющегося живым воплощением изумления, он снова хохотнул и добавил. «Идем ко мне в дом между мирами. Надо срочно решать, что делать дальше. И вас, и вашего учителя подлечить не помешает. Там и подумаем о делах наших скорбных. Надо сорвать планы этих тварей и найти возможность их отловить». «Есть способ кое-чего выяснить, долго рассказывать!» Немного придя в себя, ли посмотрел на учителя. Тот, как-то задумчиво глядя на ученика, медленно наклонил голову, давая понять, что согласен. Действительно, оставаться в этом подземелье было бы глупо. До выхода из него много миль. Неизвестно, продержится ли столько старец. У него практически не осталось жизненных сил. Да и поджидать у выхода могут. Твари, скорее всего, сообщили своим о случившемся. «Погодите», — рискнул вмешаться Наиль. «Надо проверить, не осталось ли среди распятых в кругах живых». «Не осталось, как ни жаль», — недовольно проворчал черный кузнец. «Я уже проверил. Уходя, тварь убила всех. Я успел только вашего учителя прикрыть». Затем он поднял молот, по которому пробежало несколько бело-синих разрядов, и обстановка вокруг резко изменилась. Они оказались в огромном зале с неровными каменными стенами, в центре которого высилась стоящая на окаменевшем демоне-наковальне. За ней пылал потусторонним, пугающим пламенем горн. Прямо в воздухе висели кузнечные инструменты, причем среди них было множество никем и никогда из людей невиданных. Мастер душ повел рукой — И из пола выросли удобные на вид кресла, между ними появился уставленный яствами стол. «Садитесь, ешьте!» — бросил он сам, опускаясь в одно из кресел. «Голодный, небось! А бальзам в кувшинах поможет против ожогов и ран!» Ассасины осторожно усадили учителя напротив хозяина и расселись сами, напоили его бальзамом и напились сами. Раны после этого действительно болеть перестали, начав очень быстро заживать. Сопровождавший мастера душ европеец сел по правую руку от того. Затем в зале появилось еще семь человек. Пятеро мужчин и две женщины, девушка и старуха, причем последние были одеты в шкуры. Ассасины не знали, конечно, что на самом деле это были халтаны, принявшие привычный своим носителям вид. Черный кузнец представил каждого и намерное происхождение некоторых удивило даже старца горы, но это поняли по его почти незаметно шевельнувшимся бровям только Али и Наиль. Абдаллан наблюдательностью никогда не отличался. Когда все поели и налили себе по кружке какого-то вкусного то ли шарбета, то ли еще какого-то напитка, Али так и не понял, что это. Черный кузнец вздохнул, повел своим единственным глазом по собравшимся И сжато поведал о случившемся с момента его пробуждения. «О том, что богов в нашем мире нет, я давно подозревал», кивнул старец горы. «Хоть в церкви, хоть в мечети, хоть в храмах старых богов ощущалась пустота. Молитвы шли в никуда, значит, боги ушли, а эта тварь говорила, что вас здесь и не должно быть, что вас всех отсюда изгнали». — Говорила, — подтвердил чёрный кузнец. — И я не понимаю, кто мог это сделать. Я силён, конечно, но вы представляете себе совокупную мощь Христа, Магомета, Будды, Зевса, Одина, Перуна и сотен других богов. — Не представляю, — честно признался старый ассасин. — Могу заверить, она огромна. Я не знаю, кто мог заставить их всех уйти. Этому должна быть уважительная причина. Очень уважительная. И я намерен её выяснить. Но ладно бы уход богов. Это, как выяснилось, не самая важная сейчас проблема. Твари, собравшиеся устроить гетокомбы в нашем мире, вот что важно. Это отбросит нашу цивилизацию на сотни, если не на тысячи лет назад. Да и то неизвестно, выживут ли вообще после этого на Терре люди. Или она превратится в мёртвый мир. Я многие такие встречал, старался там не задерживаться, уж больно жуткой аурой от них шибало. «Говорите, наш Али один из триады?» «Да». «И после перековки он будет богом?» Взгляд старца стал пронзительным. «Для начала младшим», — подтвердил черный кузнец. Чтобы полностью войти в силу, ему придется очень многому научиться и очень многое понять. Вам же и остальным вашим ученикам я предлагаю стать магами, но... Что? Только после магической клятвы верности. Вы знаете, как меня предали люди во время Черной войны, так что я после этого никому не доверяю. Логично, кивнул старец и задумался, глядя в никуда. «Но вы забыли, что мы наемные убийцы!» «Да ну!» — усмехнулся черный кузнец. «Это вы сами выбрали себе и своим ученикам такую стезю, поскольку в реальном мире выжить нелегко. Став же магами, тем более моими магами, а я своих людей никогда не обижал, вам не понадобится зарабатывать себе на жизнь таким образом. Ну разве что сами захотите, тогда пожалуйста». Лишь бы это не мешало основным делам. Меня жизни всяких высокопоставленных подонков крайне мало интересуют. Они чаще всего такая нечисть, что печати ставить негде. Демоны-инферно-лапочки по сравнению с ними. «Да...» — тоже позволил себе улыбку старый ассасин. «Демоны действительно лучше многих из знакомых мне важных господ. По крайней мере, честнее...» «Насколько мне известно, конечно». «Именно», — сложил руки на груди мастер душ. «И мы, кстати, столкнулись не с демонами, а с кем-то куда более неприятным. Мне до сих пор не дают покоя слова Энгиса, те, кого нигде не ждут, но кто-то ждет их в нигде и никогда. Кто это может быть, о чем вообще речь? Что это за твари?» «Причем мне они не противники, вы видели, что я с одной легко справился». «Они, может, и видали чего, а мы нет», — вскинулась одна из женщин в шкурах, старуха. «Давай, рассказывай». Черный кузнец со вздохом поведал о своей сегодняшней ошибке. «О, злый взмахнула огромной костью старуха. «Ну что же вы, мужики, такие дурные, а?» «Вроде ж Бог, вроде ж тысячи лет прожил, а всё равно, как дитё малое. Ну вот как можно было тварюшку упустить, а? Не мог все пути заранее перекрыть? Ты шумеешь!» «Увы, дурость спорол!» — развёл руками мастер душ. Разъярился сильно, увидев, чего они там сотворили. «Образ пришли!» «Лови!» Старец горы не понял, о чём это «Они!» Но чёрный кузнец на мгновение замер, как и старуха. Затем она принялась монотонно ругаться, поминая всех участвовавших в последних событиях, включая даже его самого. Это получается, ей передали как-то без рассказа знания о случившемся? Интересная способность. А ведь если он согласится на клятву верности кузнецу, то и сам, скорее всего, будет обладать такой. Но старый ассасин всё ещё сомневался. Страшновато было вот так сразу менять свою жизнь. «Это была основа будущей гетокомбы», — заключила жующая кости. «А то я сам не понял», — отмахнулся чёрный кузнец. «Потому и разъярился так. Слишком хорошо знаю, чем такое чревато. Вот и сглупил». «Сглупил», — кивнула старуха. «Сильно сглупил». «Боюсь, теперь у нас всех один шанс — собрать твою триаду, перековать её и пройти познание мира». «Одна триада уже собрана», — возразил мастер жизни. «Пушистая ласка Сократа Иван Сергеевич». «Старый уже, наивный, что пацан малый?» Неизвестно кому пожаловалась жующая костя «Да чужие они здесь, пойми!» Триадой может и станут, опознания пройти не смогут, но ну, не их это мир. Пусть хоть сто раз его своим признают, но он им все равно чужой. Понял, дубина стаеросовая? — всё может быть. Не стал спорить черный кузнец, спорить с этой женщиной он перестал еще в прошлое воплощение. — Попытаться все равно стоит. — Пытайся, может чего толкового и получится. Пожала плечами шаманка. «Но главное, думаю, этим двоим». Она по очереди ткнула пальцем в Кевина и Али. «Отыскать своего третьего надо побыстрее. Он жив хоть?» «Жив», — ответил мастер душ. «Но найти его не могу, как и Али не мог. Что-то его скрывает». Двое упомянутых задумчиво посмотрели друг на друга, причем взгляд каждого был оценивающим. Оба поняли, что вскоре им предстоит действовать вместе. Не хотелось, чтобы соратник оказался слабым. «В таком случае Али нужно как можно быстрее внедрить симбионты и информационные пакеты», заключил чёрный кузнец. «Ты готов?» Ассасин несколько растерянно посмотрел на учителя, не ожидая, что так быстро придётся решать. Тот усмехнулся и наклонил голову особым знаком дав понять, что и сам склонен принять предложение хозяина. Да и если разобраться, другого выхода у него не было. Нужно как-то вырвать остальных ассасинов из рук самозванца, а сделать это без посторонней помощи будет почти невозможно. Тем более, что служить Богу — это совсем не то, что служить обычному правителю. Али незаметно вздохнул и сообщил о своем согласии. Черный кузнец встал, подошел — и коснулся пальцем его лба. Все тело ассасина пронзил холод. Затем огонь. По хребту стопотом пробежало стадо муравьев, по дороге иступленно кусаясь. По крайней мере, ему так показалось. После чего Али, у которого начали слепаться глаза, отправили спать. А мастер душ внимательно посмотрел в глаза старца горы и кивнул. Им предстояло еще очень многое обсудить, без посторонних глаз и ушей.